13. Незваные гости Утренний туман, плотной стеной, висевший над самой землей, с первыми лучами светила, стал быстро бледнеть и таять. Сквозь белесую пелену проступали черные стволы деревьев и ветки кустарников. Никакого наблюдения, конечно, вести отсюда нельзя, и сержант Косога хотел вывести десяток капушки но его останавливал строгий приказ капитана. Ни под каким видом не выходить на открытое место. Сразу за опушкой шел овраг. А это уже земли империи. И здоровенный каменный столб, стоявший на дальнем краю оврага, подтверждал это. Разведчики еще вчера рассмотрели выбитые знаки на выкрашенный в синий цвет верхушки столба. Империя давно отметила свою границу. Вообще, бравым разведчикам плевать и на знаки, и на сам кордон, но с капитаном не поспоришь. Имер шутить не будет. Косога загнал двоих на деревья, остальных расположил вдоль малозаметной тропки, а сам сел под вековым деревом почти на краю опушки. Отсюда хоть видно дорогу, что шла в полуверсте от леса. Десяток Косоги вторые сутки патрулировал свой участок, ведя наблюдения за кордоном империи. Интересное поначалу дело приелось. Никакого движения, никаких происшествий. Только раз вдали почти у самого горизонта промелькнуло несколько всадников и скрылись за складкой местности. Важность задания Косога понимал. Разведка должна знать обстановку на кордоне и уметь ориентироваться здесь с закрытыми глазами. Но это безрезультатное сидение уже надоело. Остальные десятки разведэскадрона были разбросаны вдоль кордона и также наблюдали за обстановкой. И даже диверсанты были здесь. Имир говорил, что скорые передовые роты полков подведут ближе. До контрольного времени было еще пару шагов осалина, когда один из дозорных витров вдруг дернулся на дереве, потом отыскал взглядом косогу и запустил в него соломенной веткой. Сержант посмотрел на него и заметил жестикуляцию. Витр ткнул себе в глаза пальцами, потом указал на восходную часть врага. Изобразил пальцами шаг и дважды сжал кулак. В переводе это было. «Вижу у дальней части оврага десять человек». И еще один знак. «Словно витро вытаскивал фальшион. Люди вооружены». Косогов вскочил, поднял руку, щелкнул пальцами. Головы разведчиков повернулись к нему. Сержант ткнул рукой в витру и приставил ладонь к козырьком колбу. «Наблюдай». Круговое движение рукой над головой и резко вниз. «Все ко мне». Десяток бесшумно подбежал к командиру. Вдаст, Колун, нутро, на левый фланг. Адар-прыгун, кеши, на правой. Сядьте за деревьями и ждите команды. Стост, кремень. Где? А, с лесу уже. Вы со мной. Не было никаких признаков того, что возникшие словно ниоткуда люди пойдут к лесу. Но косога привык доверять чутью. А оно говорило, что просто так десяток вооруженных людей в такое время гулять у Кордона не станет. Разведчики слушали командира беспрекословно и вопросов не задавали. Авторитет Косоги был высок. Не зря его в числе лучших отметили приказом по корпусу и даже присвоили следующее звание. Косога подполз к росшему опушке дереву и осторожно выглянул из-за него. Туман, пока ничего толком не видно. А, нет, вон две фигуры показались на открытом месте. еще двое. Идут капушки. А остальные... Лежащий рядом кремень толкнул сержанта и головой указал левее. От оврага шли еще трое. Одеты добротно, у каждого кожаный панцирь, на поясах мечи, на головах триухи. Кто бы это мог быть? Не легионеры точно, местные охотники, разбойники, идут к схрону за добычей. Неизвестные шли не торопясь, свободно, но по сторонам поглядывали. И о чем-то негромко говорили. Косога знал сотни-две слов на имперском, но разобрать речь не мог. Дойдя до края опушки и встав как в двадцати от хордингов, неизвестные вновь о чем-то заговорили. Что-то о лошадях, о лесе, о поиске. Потом один вернулся к краю опушки и свистнул. Вскоре от оврага вышли еще трое, ведя в поводу коней. Ясно, решили ехать верхом. «Только куда?» Сержант получше рассмотрел незнакомцев, отметил их сравнительно молодой возраст, не новую одежду и доспехи поцарапанные сапоги и простые, без украшений ножны мечей. Но это явно не мирные жители. Все же разбойники! Незнакомцы сели на лошадей, старший дал команду, и вереница всадников медленно пошла к лесу. Кремень опять толкнул сержанта, вопросительно мотнул головой и увидел кулак косоги. Ясно, зря полез. А Косога быстро соображал. Эти бродяги явно нацелились в леса. Идут осторожно, вертят головами. Значит, здесь не бывали или сильно опасаются. Кого или чего? Нужен язык, это безусловно, но брать здесь на открытом месте нельзя. Пусть уйдут подальше. Значит, сержант повернулся к кремню. «Давай к Вдасу. Сядьте у поворота за камнями. Бить только по моему сигналу». Кремень кивнул. «Стост, ты где? Бегом к Дару, Пусть перекроют дорогу в полусотни шагов от поворота со стороны опушки. Как передашь, иди к дороге, я буду там. Все, пошли. Если всадники не пришпорят коней, есть все шансы их обогнать и приготовить теплый прием. Но все-таки кто они такие?» Косога осторожно двигался за вереницей всадников, не вылезая на тропинку и прикидывая, кого брать в плен. По всему выходило, что последнего, однако вряд ли командир этой ватаги едет последним, но тут выбирать не приходится. Успеют ли свои занять позиции? Сержант чуть ускорил шаг и заскользил между деревьями, выбирая место для рывка. Помощник сержанта ВДАС занял позицию за большим камнем, что стояло в пяти шагах от поворота лесной дороги. Трое других воинов сели чуть дальше и взяли арбалеты на изготовку. Противника еще не видно, но он вот-вот появится. Место тут хорошее, все видно, а самих нет. Для засады лучше не найдешь. «Ну где они там?» ВДАС выглянул из-за камня и тут же спрятал голову обратно. Из-за деревьев показались первые всадники, теперь ждая сигнала сержанта. Черно-бурую фигуру Косога заметил не сразу, только когда она вскинула руку и резко опустила ее. Стост вернулся, уже хорошо, сержант подбежал к нему и присел за деревом, и сделал знак воину. «Ну?» – шепотом спросил он. «Готово. Адар выйдет к бурелому и будет ждать там». «Тогда пошли. Твой последний, мой предпоследний. Не убей только!» Прошептал Косога и поправил ремень арбалета. Стост сделал то же самое. При прыжках оружие не должно съезжать и шуметь. Так что крепление следует проверить. Лишним не будет. Всадники уже миновали бурелом, несколько поваленных стволов деревьев, и подъезжали к камням. Обе группы разведчиков заняли позиции и взяли противника на прицел, Теперь все ждут команды сержанта, а тот должен выбрать момент для нападения. Чужаки заставили коней еще больше сбавить шаг. Едущий вторым командир отряда что-то спрашивал у проводника. Тот указывал рукой вперед, потом кивнул на камни и сплюнул. Заплудились что ли?» — мелькнула мысль у сержанта. Назад бы не повернули. Он опять сошел с дороги, стост за ним. Атаковать сейчас нельзя, чужие на стороже. Разговор на дороге затягивался, проводник никак не мог доказать командиру, что они идут верно. Хординги в засадах даже расслышали несколько знакомых слов. «Там, после оврага, сам дурак». И долго будут ругаться. Словно подслушав эти мысли, чужие возобновили движение. Проводник и командир отряда уже миновали камни и вплотную подошли к повороту. «Сейчас!» Вдас поднял арбалет на уровень груди. Он решил бить проводника в ногу. Также велел сделать кремню, тот держал второго всадника. Ну, что же тянет командир? А Косога, выходя на дорогу, едва не растянулся на земле, зацепив ногой за корень. С трудом устоял, мысленно обложил себя последними словами и перешел на бег. Рядом побежал Стост. Спины едущих последними всадников стали быстро приближаться. Косога легонько толкнул Стоста в плечо. Тот наддал, прыгнул, оперся руками на круп коня и почти упал на наездника. Левая рука сразу зажрала тому рот. Правая ладонь со всего маху угодила в висок. Садник вздрогнул и обмяк. Его конь дернул головой и от неожиданности присел на задние ноги. Но тут же встал и замер. Сержант обогнал лошадь, тоже ускорился, прыгнул едущий предпоследний всадник слабый шум за спиной расслышал но повернуться не успел жесткий удар разбивающий губы второй удар в голову и еще один в затылок контрольный всадник потерял сознание адары в Вдас увидели рывок сержанта и стоста одновременно тут же встали скинули арбалеты и выстрелили вслед за ними нажали на спуск остальные губительный дождь из восьми болтов вынес и сидел семерых Одному повезло, он нагнулся поправить обмотку. «Пошли!» – взревел Вдас, прыгнул на дорогу и выхватил фальшион. Из восьми противников сопротивление оказать смог только один. Пятеро погибли сразу, двое получили ранения и ни о чем больше думать не могли. А уцелевший после залпа счастливчик дважды махнул мечом, пропустил выпад и упал с перерубленной шеей. Бой вышел коротким и закончился с разгромным счетом как всегда и бывает, если все сделано на высшем уровне. Косога слегка перестарался, его пленник так и не вышел из забытия. Но особо это не огорчило. Стост своего спеленал хорошо, а Вдас и Кремень взяли хоть и ранеными проводника и командира. Оставив за себя Вдаса, Косога с тремя воинами поспешили к капитану и Меру. Нужно срочно доложить о появлении гостей из империи и передать пленных.